«Меня встречает тот самый лекарь по прозвищу Бурж». «Сразу брать быка за рога и рассказывать. Или поужинать?» Я показываю на печаль настоящего рядом со мной пациента, который из-за обмотанной головы может только внимательно слушать, что о нем говорят. Иногда он деликатно стонет, но не слишком интенсивно, потому как небритый в осеке еще в раненбауме пояснил пострадавшему, что за такие выходки его мало утопить на сухом месте». Видимо, сапер оказался убедительным, тем более потом они артистично на пару с крокодилом разыграли репризу, обсуждая, а не отбудкать ли этого дурака. Судя по реакции, водятел проник соуслышанным и решил вести себя тихонько. «Давайте уж сначала облегчим страдания, а потом с упоением поужинаю». «Ваши что, вас бросили?» — интересуется коллега. «Решили, что не понадоблюсь. Будут перегонять морским путем три БТР». А план по утопленникам уже сегодня выполнен, отшучиваюсь я. Вы останетесь здесь ночевать? вроде как предлагает он. Нет. Через час на Петропавловку пойдёт борт, обещали меня забрать. Тогда пошли, не будем терять времени. Приложи сердце твоё к научению моему, понеже украсить тебя бытие. Бахилы натяните на сапожища. Сейчас этого безглазого переобуем. Это тот самый умник, который под ваш огонь вылез? спрашивает врач. Он самый. Кабинет для работы офтальмолога вполне себе чистый и светлый. Электричество вовсю. Здорово. После возни в лагере, заводи, просто полюбоваться лампочками приятно. То что на окнах шторы даже и не заметно. Разматываем бинт. Бурш гасит верхний свет. сажает пациента, у которого опять потекли слезы за щелевую лампу, сложный прибор на тяжеленной станине, гибрид микроскопа и сильные лампы, дающие узкую полосочку света. Когда эту полосочку прогоняют по глазу, из-за разного преломления света в средах разной плотности, да еще и с увеличением, любая дрянь в глазу отчетливо видна, и убрать ее легко. «Вы работали на щелевой?» – осведомляется коллега. «Только глядел, как другие работают, признаюсь я». Тогда усаживайтесь на место врача, а клиента сажаем напротив. Подбородок пациента на нижнюю рамку и пусть лбом в верхнюю упрется. Теперь сфокусируйте полоску света на конъюнктиве. Немного покопавшись, получаю четкое изображение конъюнктивы варятла. Рад, что не ошибся. Первый же прогон полоски показывает аж четыре мельчайших кусочка стекла. Ну что, будем тампоном снимать? Не стоит. Стекло всё-таки. Давайте-ка вы копьецом лучше. Дикаина ему капните. Ну и дальше как в московском гербе. Держит в руце копье, тщет змея в жепье. Софтальмологической поправкой, конечно, инструктирует меня Бурш. Немного неловко видеть здоровенный кусок стекла, который я пытаюсь подцепить ломом. Так выглядит под микроскопом тоненькая остриё копьевидной иголки и осколочек колённого стекла. Но дело идёт. Через четверть часа в глазу больше нет ничего не положенного. Бурш строго глядит на пациента, потом протягивает ему бумажку. Вот этот пропуск отдашь коменданше, пристроит на ночь. А поки сделаешь, поки накажу. Вот этой шуйцей. И показывает ему кулачища. Пациент ежится. Дальше меня кормят. Очень вкусно и, что удивительно, без расспросов. Похоже, что работать приходится ударно, не отвлечься на тары-бары. А мне в одиночестве даже как-то и уютнее. Нежное жареное мясо с трогательными перышками зеленого лука, овощное рагу, очень по-домашнему сделанное, и полчайника чая. И хлеб у них тут свежий, ржаной. Деревья у крепости спилены. Крепость от этого как-то словно увеличилась, стала грозной и неприветливой, а заячий остров облысел. На причале, несмотря на уже позднее время, тарарам и ругань. Слышу голос Ильяса. Орет громко и злобно. Но таких орущих тут с десяток. Суть становится понятна и очень быстро. Два БТР доплыли на буксире хорошо, а вот третий утонул совершенно бесславно. Благо, что на нем не было ничего портящегося от воды, и утопло железо это совсем рядом на мелководье, но все равно досадно. Командиру, сейчас не до меня. Увидев кивает и продолжает орать на того самого вальяжного зама Михайлова. А кто помпу проверял? Ваш человек сказал исправно. Свои мухам слышал вот этим левым. Герметизации оказалось вообще нет. Дырявый агрегат доплыл о целые дикиши. Дикиши? По-японски потонул. Да хватит вам орать как оголошенному. Достанем дело в то на час. Вы, к слову, обнаружили воду тоже, словно спали. Ко мне подходит Павел Александрович. Борт что-то и ему привез. Помогаю тащить тяжелый и длинный тюк. Кто подумал, что опять к этому вернемся? Еще и Александровский парк рубить неравен час придется. Для воссоздания старого назначения. Расчищенных секторов обстрела. Это вы о чем, Павел Александрович? Он смотрит удивленно. О том, что окружающий артиллерийский музей Александровский парк долгое время был предполием крепости и кронверка, и ничего тут не строили, и никаких деревьев, разумеется, не было. Это уже при Николае I сочли, что больше опасности для столицы нет, и потому в секторах обстрела посадили деревья. Но на всякий случай дома было запрещено строить. Деревья-то спилить недолго. Кстати, у адмиралтейства садик точно по такой же причине образовался. Ладно, пойдёмте. Там сейчас бенефис намечается. Чей бенефис? Завтра сводный отряд либардистов примет участие в возвращении Крамштадтского госпиталя. Ваша команда тоже участвует, к слову. Вот ребята и решили сегодня устроить лекцию по холодному оружию. Дункан солирует. А оружие от музея? Большей частью. Досадно. Завтра что-нибудь обязательно поломаем и погнем, а это редчайшие образцы. В дело, конечно, пойдет, что имеет поменьше исторической ценности, но это между нами. Бойцы получили полный набор легенд, так что сказанное сугубо между нами. Ну а легенды-то зачем? Странный вопрос. Легендарное оружие бойца поддерживает. Мораль повышает. Уж вы-то должны знать. Тихонько пристраиваемся к слушателям. Немало набралось. Сотни три стоит и сидит. Дункан, тот самый фанатичный любитель холодного оружия из ОМОНа, блаженствует, окруженный несколькими столами, где сложено всякое смертоубийственное железо прошлого. Лекция уже началась. Копье! Вот основная ударная сила была. Самое мощное оружие. Потому копий так много самых разных. Мечи — это уже ближний бой. — Потому, чтобы вам понятнее было, копье — это винтовка, автомат прошлого. — А меч, значит, пистолет? — спрашивают из кучи зрителей. — Да. Или пистолет-пулемет. — А кинжал тогда что? Ножик? — Нет, кинжал — это пистолет карманной носки. Оружие последнего шанса. Не мощное, но зато всегда при себе. — Дункан хорош лапшу развешивать, — тормозит его сослуживец. «Ты помолчи, лучше, раз не разбираешься!» Дункан злобно пыхтя начинает рыться в сложенных на столах железяках, потом тягает по одной показывать. «Вот, глядите, балбесы, копье — это металлический наконечник на палке, так? Ну, так. Вот просто копье. Коротенькое. Наконечник лепестком. Примитив. Зверя не остановишь толком. До спешного рыцаря тоже. А вот такого же за булдыгу, какие хидны Егоров с его выкриками пролапшу самый раз. Смейся, смейся, будет тебе строевой подготовки сегодня. Понадобилось людям чисто охотничье копье. Сделали негры, масаи такие. В лапах у Маклауда странное копьецо с маленьким древком и здоровенным наконечником, чуть ли не в полдревка длиной. Наконечник неприлично тонкий и какой-то несерьёзный, аж вибрирует в воздухе. Одновременно слышу умоляющий голос Павла Александровича, напоминающего громиле Дункану, что тут ценнейшие образцы, и поаккуратнее, ради бога, поаккуратнее. Железо тут мягкое, и даже при столкновении с костью гнётся. Вот в во аллее и застревает. А при этом разрез громадный. На точно будь здоров. Зверюшка быстро кровью истекает. И на шпиговывают массаи такими льва в момент, особенно если один из них льва за хвост схватит и даст несколько секунд остальным на бросок. Дон, ка, ну не ври так нагло. Давай по делу, а? Прохоренко, если бы ты умел читать, то это бы и сам знал. Маса из-за хвост льва хватает, причём не за конец, как ты своей головой подумал, а у самой жопы. Иначе лев стрельнёт такого маса. Хвостище у льва как железный прут, может быть. А если льва схватить у самой жопы за хвост, киса ничего сделать не может. Тут её и шпигут. Ага. А то скавшему кису за хвост орден Арденоф у них нет. Зато все девки его. Давайте вернёмся к теме. Васкик на минутку оставь так сразу о девках. Слушаюсь. Теперь пилум. Можно так драться. Можно врагу в щит воткнуть, чтобы защищаться не мог и мечом дорезать. А до них были сарисы. Военный секрет македонской фаланги. Они ведь почему всех громили? потому что обычные греки в одной руке держали щит, а второй с копьем дрались. А Саша Македонский сообразил приделать к щиту ремешок, и щит повесили через плечо. Вес щита с руки снялся, и копьем македонцы уже дрались, держа его двумя руками. Сила удара щита и вдвое увеличилась. К тому же в фаланге задние шеренги своими шестиметровыми копьями с балансирами противовесами не дрались, а просто устраивали такое подвижное заграждение. Врагу было не пробиться, в мечи не сойтись. А первые ряды македонцев обеими руками знатно со врага без препятственно резали. Потом ситуация изменилась. Рыцари появились. Хрен его железячного, чем достанешь его лошадь его в броне, даже на хвосте стальной нохвостник. А за понадобились бронебойные копья. Вот пика. Наконечник маленький. Давление на кончики, когда об него рыцарь на всём скакут кнётся адское. Прошибает доспех, оказывается рыцарь как на булавке. Но его еще добить надо. Пожалуйста, сделали алибарду. Омоновец вытягивает из кучи на столе и показывает публике какую-то чудовищного вида железяку на длинной палке. Такое впечатление, что он ждет от всех нас молитвенного экстаза при виде этой бодяги. Не дождавшись, продолжает, глядя на нас как на убогих. В Алибарде удачно совместили топор, копьё и крюк. Гибрид получился такой замечательный, что даже нынче стоит официально на вооружении. А вот сейчас уже точно заливаешь. Дункан бросает в зал усталый взгляд старого мудрого бога, вынужденного объяснять очевидные вещи малолетним самоуверенным соплекам. Голова два ухо. Швейцарская гвардия чем вооружена в Ватикане, а? Официально, между прочим. И штуки эти по заборе степ пер будут. Молчи уж, шляпа с перьями. Пер палка резиновая, демократизатор. Ребята рядом со мной фыркают и тихонько посмеиваются. Короче, есть ещё глефы, гизармы, совни, рогатины, эспантоны, протазаны. О них говорить можно долго и красиво. Но в вашей глупой голове столько сведений не влезет, потому как оперативная память у вас убогая. Потому говоря проще, первая ширенга будет с рогатинами. Могучие лапы Дункана показывают странную штуку, меньше всего на мой взгляд подходящую под название рогатина. На древке прикреплён практически меч. Длинный нормальный полуметровый клинок. Слушай, Дункан, разве рогатина не двузубая? Нет. Рогатина именно такая. Не от слова «рога», а от слова «рог». Это короткий меч с длинной рукоятью, вот что такое рогатина. И применялась она по той же схеме, по какой европейские пикинеры-рыцарей привечали. Конец древка упирается в землю, прижимается ногой в придачу. А острие? Медведю, ну или конному рыцарю, в грудашник. И все, обгимахт. А вот с краю это у тебя Годендаг? Нет, это Моргенштерн. Годендаг это вообще загадка. В своё время это убер-оружие было настолько популярным и массовым, что никто не удосужился его описать. А сейчас оказывается, что этой штукой все пользовались. А копьё это меч, боевой цеп непонятно. Теперь переходим к боевым топорам. Вот эта штука называется бердыш. Нога у Виктора вздулась, пришлось перебинтовывать. Кровь не лилась рекой, но поллитра он точно потерял за мараф и одежду и кровать. Ирка не смогла закончить всё как следует. Муженёк был сам не свой, потому что вот-вот могли прибыть остальные члены фирмы, и его это беспокоило до ума по мрачению. Прикинув даже, погнал её на улицу. Идея встречать грузовик в деревне ему не понравилась сразу. Надо до деревни успеть. Там как раз хорошее поле. Да ещё и холмик есть душевный как раз для пулемёта. Эх, если б не нога. В фильмах же с такими ранами герои носятся как угорелые кошки, прыгают и чуть ли не танцуют. А тут прошибает дико рвущей болью до ослепления и скрипа зубов любое неловкое движение. И рана как будто туда полено суют и проворачивают в живом мясе, и ногу дёргает. Он уже несколько раз увидел разноцветных живчиков на чёрном фоне, когда попытался слезть с кровати. Ирка, выскочив из дома, от удивления открыла рот. Их родной УАЗ, рваными рывками, разворачивался по переулку, не обращая внимания на каких-то грязных зачучканных людей, ожививших малолюдную до того улицу. Ирина подскочила к джипу, рванула дверцу и получила короткий тычок в лицо от потлатой девки за рулём. Отскочила, чтобы не попасть под колёса. УАЗ рванулся, причём хруст переключаемой коряво скорости отозвался горелой горечью где-то за грудиной, и Ирка сообразила: Её родную машину вот так нагло у неё на глазах угоняет какая-то лярва. Это было так неожиданно, что несколько секунд Ирина потеряла, а потом решительно вскинула помповушку, целя угонщица в башку, тут же вспомнила, что запасные стёкла Куазу лежат в третьем тайничке в самом низу, да ещё и салон мыть придётся. И перевела прицел вниз на колесо. Бахнула дважды. Выстрелило лопнувшее колесо. У вас самым грустным образом с гулким бубумом ударился рылом и боком в угол дома. Ирка, совершенно взбесившись до помутнения ума, так что даже не заметила, куда делась из рук ружье, двумя прыжками подскочила к покалеченной машине и выдернула угонщицу за немытые патлы из кабины, как морковку с грядки. Кто их разнимал, визжащих, орущих, как дурные кошки, Ирка не поняла, но ощутила себя оторванной от противницы. Переводя дух, с трясущимися руками и не вполне владея собой, прыгающими не своими губами, не то прошипела, не то прохрипела, Убью, сука, убью. И как-то осеклась, когда потлатая врагиня с визгом стала практически на четвереньках убегать через улицу и огород к лесу. Вот сейчас, если бы у Ирки в руках оказалось ружьё, она бы точно влепила в задницу убегающей весь заряд. Но ружьё куда-то делось. Пошарив взглядом, она нашла помповушку торчком стоящую в сугробе. Оглянулась. Несколько человек смотрели на неё во все глаза. Достала ружье и не нашла ничего лучшего, чем, передернув цевье, бахнуть в воздух. В первую очередь, чтобы успокоить саму себя. Виктор весь извелся, когда услышал за окном выстрел, характерный звук аварии, потом визг, брань и еще выстрел. Вбежавшая растрепанная Ирка была неприятно удивлена направленным на нее пулеметом. «Что там?» — стревоженно спросил он. «Да сука, одна из рабынь угнать у вас пыталась». прояснила Ирина ситуацию. А ты ключи и оставила, дура, огорчился Витя. Ай, ну да, Витенька милый, прости. Я ей колесо прострелила, она в лес удрала, зачастила виновата жена. Вот клёво, теперь она этих предупредит. Подскочил в постели раненый и тут же заскрипел зубами от боли. Нет, она их боится как огня. Она от них удирала, поспешила успокоить его жена. Один чёрт у Астини на ходу что разбилось. Не захотел успокаиваться муж. "Не знаю, дорогой, я не посмотрела", признала Сириха. "Дура и дура. Теперь всё, теперь без вариантов, я лежачий. Так что давай собирай орду и вперёд в засаду. С пулемётом справишься?" с надеждой посмотрел Витя. Ирка осторожно поглядела на мужа и опасливо сказала: "Не получится орды". Кроме меня ещё одна бабёнка годится и всё. А остальные? Тут же мужики ещё были. Не просёк ситуацию лежачий. Мужиков двое: один алкаш, а другой трусливый до обморка. Он так из сарая не вылез, боится, что приедут накажут. Так что две бабёнки вся наличная мощь. Грустно привели расклад сил, его половина. Виктор длинный страдальчески вздохнул. Ладно, Витя, Делать больше нечего. Что про засаду скажешь? Вернула его к основной проблеме Ирка. Витя собрался с мыслями, сосредоточился. Значит, берёшь коврики, пару простыней, пулемёт и диски. Заляжете на холмике. Тут с километр поле будет неподалёку от деревни, там и холмик. А дальше шей начинай с водителя. Патроны береги. Всего два диска у тебя. И постарайся технику особо не ломать. пригодится ещё. Не подпускай этих уродов близко и постарайся, чтобы не ушёл никто. Бей, когда они будут метрах в 300-200. И спроси у местных, ещё такие карабины у тех были? Если нет, то тебе никто не сможет повредить. За окном опять пошёл какой-то мутный беспорядок, визг в несколько голосов и суета. Ирина опять жевым духом скотилась по лестнице, осторожно выглянула. «Вот прошмандовка неугомонная», — вырвалась у Иринки совершенно непроизвольно, когда совсем близко она увидела колченога и косола поковыряющую вдоль улицы бабу, мотоциклистку. Явилась, значит, не запылилась. Выскочила за дверь, направилась было к зомбачке, потом притормозила, ругнулась, полезла в карман и набила пару патронов. Потом, вызывающая вихляя бедрами развязнейшей походкой, подошла к мертвечихе, оглядела ее внимательно. Витька хорошо продырявил покойницу, но дело стоило закончить. «Гоу ту хелл, сука!» — сказала Ирина чеканную киношную фразу, вскинула ружье, к которому уже успела приноровиться, и с удовольствием долбанула в лицо недавней знакомой. Тума тонула, но, вытянув лапы в сторону Ирки, она дернулась под выстрелом и поспешила навстречу, мерзко и тонко застенав. Ирка, совсем не героически пискнув, шарахнулась в сторону, И перезарядив, повторно грохнуло в морду уже страшную и скромсаную, со свёрнутой в сторону половинкой нижней челюсти. На этот раз пронило. Зомби свалилась как брёвнышко на всю длину, отчётливо треснув из затылком обналить на дороге. Ирка подняла гильзу и присвистнула. Каким-то непонятным образом в картечную кучу взятых с собой патронов затесалось что-то для мелкопташичной охоты. Вот мелкие дробинки и не одолели. Только рожу расторожили. Перевернула труп, постаралась аккуратно стянуть висевшее за спиной у покойницы ружье, измазала все же ремень в кровище, потому отстегнула карабинчики и брезгливо ремешок отбросила. Двустволка-вертикалка была не новой, но целой. Пулеметные очереди ее не покалечили. Тяжесть ствола в руке навела на мысль, и горестно глянув на сиротливо уткнувшийся в стенку дома джип, Ирина в припрыжку побежала к выезду из деревни. и иора, десяти застрявший в снегу и кустах мотоцикл тут же завёлся, и она триумфально докатила до каменного особняка, отметив, что пули счастливо миновали важные узлы, разбив зато фару, пробив руль, вспоров в двух местах седло и закончив сбитым видно для симметрии стоп-сигналом. Напарница уже поджидала в прихожей. Всучив ей двустволку, Ирка потащила спутницу на верхний инструктаж. Выслушав ещё раз то, о чём уже слышала и забрав пулемёт с диском, Парачка вытельниц спустилась к мотоциклу, потом захватила принадлежности и, веля на заснеженную улицу, покатила на битву. Ехать без фары было уже темновато, зато маскировка